и несли облегчение, потому что ограничивали колдовскую силу мертвой буквы. Нам, выросшим в условиях устойчивого общества, не хватает воображения, чтобы понять, что во главе великого государства могут стоять люди, которых в нормальных условиях сочли бы преступниками. Также трудно проникнуться чувствами советского гражданина, которому пришлось жить при большом терроре. Легко говорить о постоянном страхе и ожидании стука в дверь, который обычно раздавался на рассвете, о голоде, изможденности, беспросветной судьбе узников трудовых лагерей, но представить себе, что это хуже, чем ужасы войны, все же кажется трудно. Россия переживала террор и раньше. Ленин заявлял об этом открыто, считая террор орудием политики. Во время Гражданской войны в массовом порядке проводились казни классовых врагов, но тогда обстоятельства были другими. В те дни многое делалось сгоряча. Несправедливости и жестокости чинились по всей стране но они были редкой частью большой спланированной и спущенной сверху операции. Это были скорее яростные стихийные удары по врагу, который готов был ответить тем же и был для этого достаточно силен. Вещи назывались своими именами. Это были поистине ужасные дни. Отряды чека расстреливали так называемых классовых врагов сотнями и тысячами. Люди, прошедшие через это, очевидно, думали, что худшего быть уже не может. Террор Ленина был продуктом войны и насилия, распада общества и администрации. Руководство, вынесенное на гребне волны, отчаянно боролось за то, чтобы выжить, за сохранение своей власти. Сталин с другой стороны полностью подчинил себе страну в период относительного спокойствия. В концу 20-х годов население примирилось, хотя и неохотно, с существованием и стабильностью советского правительства. Правительство, в свою очередь, пошло на некоторые экономические и другие уступки, что привело к развитию хозяйства и повышению жизненного уровня. Новый цикл террора был начат Сталиным намеренно и хладнокровно. Сначала партия пошла войной на крестьянство. После выполнения этой сталинской операции положение начало снова стабилизироваться. И тогда, в середине 30-х годов, на беззащитное население – С тем же хладнокровием были обрушены новые страдания. Хладнокровие сопровождалось другой специфически сталинской чертой террора, абсолютной лживостью выдвинутых обвинений. Есть еще один фактор, который необходимо учесть. Во время Первой мировой войны, как пишет Роберт Грейвс в книге «Прощай все», солдат, мог выдержать лишение и опасности окопной жизни ну, только некоторое время. Затем, после первого же месяца, силы начинали сдавать. Через шесть месяцев офицер был еще на что-то годен, но через девять-десять становился обузой для других офицеров. Через двенадцать-пятнадцать месяцев он был более чем бесполезен. Грейвс отмечает, что люди в возрасте более тридцати трех лет А особенно после сорока, обладали меньшей выносливостью. Офицеры, прослужившие свыше двух лет, становились алкоголиками. Солдаты были совершенно апатичны и бесчувственны, и в этом состоянии шли на любые выполнения задания. «Самому мне, — пишет Грейвс, — потребовалось десять лет, чтобы полностью оправиться». Он добавляет, что это объяснялось не только физическим состоянием организма. В хорошем батальоне физические недомогания были редки. Говоря о жизни советских людей...